Глава восьмая Нурлатынский остров только назывался острогом. В действительности же он представлял из себя населенный пункт довольно серьезных размеров, побольше красного яра. Само собой и, собственно, острог тоже наличествовал, но уже не в качестве какого-то серьезного оборонительного укрепления, а скорее в роли военного городка. К слову сказать, корольная служба там неслась отменно. Но уже тот факт, что вовнутрь нас не пропустили, говорил о многом. Старинова, как офицера и командира отряда, после соответствующего доклада о нашем прибытии, сопроводили к коменданту Острога, майору какому-то, фамилию я не расслышал мы остались ожидать его возвращения перед входом в главную башню. Чтобы это нам не скучно было, или еще по какой причине, но из городка на КПП прибыл десяток хорошо вооруженных бойцов. Минут через десять, мало-помалу, контакт с местами все-таки наладился, и совсем скоро они уже были в курсе, какого хрена мы сюда приперлись. В свою очередь нам стало известно, что мы не оригинальны, и что с подобной проблемой люди обращались совсем недавно, буквально вчера. Правда, прибыли они с другого направления, а поскольку от места их встречи с потусторонним до точки нашего инцидента по прямой почти 40 верст, то вывод напрашивался нехороший. То ли это один и тот же черт, и он носится по округе, как угорелый, то ли их как минимум давая. Что из этого хуже, я пока представлял плохо. Да, собственно, и у других единого мнения не сформировалось. Проторчав у коменданта в общей сложности около получаса, вернулся злой, как собака в Ничего не объясняя, он повелел отправляться на расквартирование в какой-то березовый ряд. Наиболее сердовольный из охранников контрольно-пропускного пункта Объяснил извозчикам и подошедшим Алёшей и Даниловичу, как именно нам туда попасть. Ручик снова отправился к коменданту, а мы поехали в Берёзовый ряд. Разместились мы довольно быстро. Как удалось выяснить позже, Берёзовый ряд, он же Берёзовый порядок. Это такое место в деревне. Хотя какая-то деревня, это полноценный райцентр. В общем, это такое место, куда отправляют на постой всех приезжающих по делам. такая гостиничная слобода. Нам с Алешкой и отсутствующим сейчас поручиком достался крупный пятистенок с цоколем этажом. Хозяин сперва принял меня за денщика, но Алешка быстро объяснил ему, что я такой же офицер, как и он, просто одет в людское. Меня интересовали две вещи. Надолго ли мы здесь? и как тут борются с чертями. Вру, еще очень интересовало, когда вернется поручик, а то с утра-то мы не подкормились, а обедать без командира неприлично. Вот Данилычу хорошо, ему никого ждать не надо, даже наоборот, это его там все ждут. Пока я молча завидовал подобным образом, явился и сам Данилыч, посокрушался, что отец-командир все еще отсутствует. И доложил Алешке, как старшему по званию, что народ весь размещен, накормлен и ждет дальнейших указаний. Дальнейших указаний мы прождали больше часа. Появившийся поручик был хмур и задумчив одновременно. Оказалось, что было отчего. Майор заявил, что из двух групп подготовлены борцов с А Одна утром уже отбыла, так сказать, по первой заявке. Отправлять же вторую. Он решительно отказался, мотивируя это отсутствием точного адреса, чему немало способствовали и мои действия. Черт же умчался от нас в неизвестном направлении, ну и где его теперь искать? Логика в этом присутствовала. Да что логика, я и сам бы на месте майора именно так бы и поступил. Классическая задача — ищи ветра в поле. Ну а раз непосредственной угрозы больше нет, то езжайте, господин поручик, мерить, чего вы там мерили. Так вот, пока они подобным образом обсуждали ситуацию, прибыл гонец с сообщением про третий эпизод — столкновение с паранормальным, что характерно с третьего же направления. А ввиду малой удаленности места антишуралейная группа быстрого реагирования Отбыла немедленно. Ну, понятное дело, майор и вовсе уж развел руками, типа ты сам все видел. Никогда такого не было, и вот опять. Старинов, само собой, спорить не стал. Нечем уже было. Но догадался попросить, чтобы кто-нибудь опытный просветил на предмет правильной борьбы с бесами. Майор даже успел сообщить, что такие люди имеются. Но тут их снова прервали. С разницей в десять минут поступило два сообщения о появлении шуралеев практически по линии нашего маршрута. Игнорировать такое это уже даже не халатность, а сродни вредительству. Майор, кстати, прореагировал адекватно. Он отправил поручика в расположение ожидать дальнейших указаний. Таким к нам и пришел Роман Герезарыч, расстроенным и задумчивым. Водка, как известно, очень хорошо снимает стресс. Вот мы с Алешкой ее и применили для приведения нашего командира, так сказать, в чувство. На какое-то время даже помогло. Он начал рассуждать о том, что проведение работ в таких условиях довольно опасно, и если в ближайшее время порядок не будет наведен, то, скорее всего, придется возвращаться несолоно хлебавшись. А это практически гарантированная выволочка от губернатора. Да и Ватулин ни хрена не обрадуется. На этой печальной ноте мы разлили еще по одной, а потом еще. В какой-то момент у поручика случилась передозировка. Я не понял, но наш бравый командир осмелел, и отвага его распространилась на всех. На Ватулина, на Семехватова. На майора и даже нашу ролеев которым он и всех и послал яростно размахивал ложкой он порывался продолжить экспедицию немедленно ты же прогнал его глядя на меня произнес он я смогу ты мне только слова скажи какие говорить надо и я прогоню я же офицер я лёшка офицер да мне нельзя бояться а ты «Ты, Андрюха, ты пойдешь с нами? Ты же тоже офицер. Ты императору Михаила Васильевича присягал, швагу целовал, жинью клялся чести щадить, а теперь струсил». «Да?» — уставившись до меня, еще более пьяными, чем у поручика, глазами, спросил Алешка. «Пойдем?» Пообещав пойти, я предложил перед выходом выпить еще. «Мы выпили». Потом я провозгласил тост за государя-императора, которому мы все жизнью клялись. Потом тост во славу русского оружия. А потом поручий, как ему и полагалось, по вновь утвержденному мною плану, уснул прямо на столе. Перетащив собутыльников по одному на кровати, я вышел на воздух и встретился там с Данилычем. — Но как там? — с надеждой спросил он. — Расслабься, Данилыч, сегодня еще возвращаться не будем. — Это хорошо, — вздохнул он. — А куда возвращаться? В Самару? — Данилыч, — задушевно произнес я, — сегодня никуда возвращаться не будем. Понял? А —— -а -а -а -а -а". неопределенно кивнул. — А завтра? — Война план покажет, Данилыч, завтра, может, небо упадет на землю и всех чертей к чертовой матери передавить. Так это оно тогда и насту передает. Нет, Данилыч, да нельзя. Мы царю присягу давали, что умрем за него, а не просто так. Само дело не за так, а мы люди служивые, казенные, стало быть, нам не за понюшку табаку пропадать никак невозможно. На нас сам государь полагаться. Мы стал быть опора трона. Вот ведь как завернул. — Твоими устами, Данилыч, да водки бы выпить. — Водки выпить, но, конечно, можно. Да только ты, Андрей Иванович, как я погляжу, и без того уже хорошо приложился. — А вот тут. — Положение обязывало, Данилыч. А если бы я плохо бы приложился, то мы бы сейчас, примкнув в штыки, уже бы в атаку на чертей не бы. Понял? Старый сержант тяжело вздохнул. — Понял, как не понять. — Значит-то, споил командира? — Ну, может, оно так-то и лучше. Пусть щай проспится, а то, как бы Ефрем на шуралеке не повел. — Ты давно с ним, Данилович? Он сверил меня взглядом и как бы нехотя ответил. — А вот как тебя повстречали, так три дня. Я ошапешил. Это как так? — Так это, прислали его вместе с подпоручиком-то. Да тремя солдатами к нам с Казани по какой-то казенной надобности, границы какие-то рисовали. Ну, а мне, да еще, вон, восьверы в нашем. вышел приказ с ими, вместе идти, вот мы и пошли. А как не пойти, коли служба такая? Логично. Почти на автоматике внул я. Ась? Не понял, Данилыч. Я посмотрел на старого сержанта, и родилась у меня одна мысль. Послушай, Данилович, а как тебя полностью звать, величать? «Так это, Драгунского полку сержант по второму разряду Прокопов Федор Данилович!» «Я был абсолютно не в курсе, кто такие сержанты по второму разряду, но спрашивать не стал, потому что предполагал, что я и так знаю». «Вот что, Федор Данилович, а разузнай-ка ты у местных, как они с шуролеями этими борются. Думаю, нам это вы как пригодится». Потом подумал и добавил, а и не пригодится, так и совсем хорошо. Золотые твои слова. Вот кого и верно, что не пригодилось бы, так и лучше бы и не надо. Давай, Данилыч, разузнай, а я тут пока посижу. И с этими словами примостился на лежащем неподалеку бревне. Надо все хорошенько обдумать. Ну, или как получится, и до сколько сил хватит. Время было часа три. То есть еще весь день впереди, а мы уже нахрюкамшись. Но совести ради, надо сказать, не все. В том смысле, что Роман Елизарыч и Алексей Николаевич, хоть и морские офицеры, а правильно пить водку не обучены. Да и водка тут у них, и не водка даже, а водочка. Почитай на четверть слабее нашей, да как бы не на треть. Так что ноги меня пока еще держат, и голова местами соображает. И чем бы мне заняться. По всему выходило, что ничего путного сделать я сейчас не смогу, даже героически погибнуть. Но это мы всегда успеем. Да и планов у меня таких нет пока. А какие есть? Ну, так по-серьезному, без шуток. Про мистера Фикса. А что мы вообще имеем? А вот что. Экспедиция наша накрылась медным тазом. Это раз. А раз экспедиции не будет, то и денег мне теперь не дадут, ибо не за что. Это два. И какие у нас варианты? Вариантов два. Или уйти отсюда в ту же Самару, или завербоваться в вместо погранотряд, или... Кто они тут? «Ну, хорошо. Вот, к примеру, решил я остаться здесь. А зачем?» «С чертями бороться. И сгинуть в неравной борьбе? Круто. А вы имя чего?» «Во имя государя нашего Михаила Васильевича? И все?» «И все? Зашибись, перспективка!» «Ну, а если возвращаться в Самару? Или поручик сразу в Казань возвращаться будет?» До нее до Казани отсюда!» Не намного дальше, чем до Самары. И чё? Меня хоть в Самаре, хоть в Казани никто нигде не ждет. Что я там буду делать? Охранником наймусь. Скажу: вот у меня и травмат с собой есть. Патронов только вот не густо. Точно, патроны. У них же тут унитарного патрона еще нет. А это такая штука, она же скорострельность им здесь раз в пять поднимет. Ну, вот, порох у них есть, пули отливать умеют, дело за гильзой. А, нет, еще капсуль, боек. Ну, и что? Тоже мне проблема. И, кстати, вариант с посеребренными пулями тоже весьма полезен будет. Майор, ну, как его, должен будет оценить. Однако память не вовремя подкинула сообщение. Народец из той деревни говорил, что Шуралеев... Лет пятнадцать до этого не было. Значит, спрос со серебряной патроны небольшой. Да плевать. Патроны сами по себе уже золотое дно, а если к ним еще и оружие изобрести соответствующее, то тогда жизнь очень быстро наладится. Снайперскую винтовку, например. Ну а что, на охоте первейшая вещь? Да и в армии штука полезная, а местами так и просто незаменимая. Как пулемет. Уж не знаю, удастся ли здесь пулемет сделать, но изобрести его я смогу. А что, кстати сказать, еще изобрести можно? Компьютер, что ли? Да ладно, <с energy> какой нахрен компьютер? Хотя не помешало бы, конечно. Только здесь не то, что процессоров или транзисторов. Да здесь обычного электричества-то нет. Ну, раз бы -то им тогда электричество придумать. А как? — Из чего электричество делает? Из гидроэлектростанций? — А чего? — Волга у них тут есть. Всего дело делов-то плотину насыпать. Не весело, посмеявшись над своей же шуткой, я встал, потянулся, подумал, не пойти ли в дом, но, представив картину недавней попойки, снова уселся на бревно. Оценив унылость картины перед взором, Я продолжил свои научно-фантастические мечтания, правда, уже с большей критичностью к ним. Конечно, у меня были еще телефон, Лехин планшет и пауэрбанк. Но что с них проку, если нет интернета? Ведь ни я, ни Леха не хранили в своих гаджетах информацию о том, как из-за ничего сделать то, что легко купить в любом магазине. И никаких других инструкций. Для попаданцев тоже. здесь, куда ни сунься, везде засада в виде отсталой научно-технической базы. Ни инженеров, ни слецарей, блин. А может, как раз в этом все и дело? Взять и наизобретать им тут станков разных. Я, конечно, тот еще конструктор, но технарь-то закончил, что-то помню. Я начал вспоминать устройство различного металлорежущего оборудования, но уперся в то, что абсолютно не в курсе существующего здесь уровня развития техники, а без него, то есть без представления о нем, изобрести что-либо затруднительно. И вот придумаю я что-нибудь, а оно у них уже есть, или наоборот, они попросту не поймут, о чем это я. Хотя один человек-то понять меня должен. Нет, двое. Ромка и Лешка. Если им предложить на ихнюю мензулу секстант присобачить, они должны оценить перспективы. У, вот еще что они должны оценить. Таблица Брадиса. Не в полном, конечно, варианте, но зато гораздо более точную. Калькулятор у меня на телефоне... По-любому до десятого знака считает. А больше даже космонавтам не надо. Посидим, позаписываем, пока батарейка не сядет, уже дело. И, кстати, эту таблицу потом размножить можно и продавать. Хотя тот еще бизнес. Да и как размножать-то? У них тут типографии-то есть? Или тоже изобретать надо? Нет, конечно, я бывал в типографии и не раз, И как станки печатают, видел, но вот сам-то на них не работал. Так что тут моих чисто теоретических познаний точно не хватит. Мои умствования прервало появление Данилыча. «Чем порадуешь?» — спросил я его. Данилыч присел со мной рядом, поскреб щеку и начал. «Но что сказать, здесь у них тут человек». Какой про шуроли все на свете знает? Токмо колдун он. — И? — Ну, не тяни, Данилыч. — Живет он на том краю. Он махнул в сторону противоположную той, откуда мы прибыли. — Один живет, без семьи. Семью свою, говорят, сам же и извел. Сержант замолчал. — Данилыч, — подбодрил его. — Говорят, с чернобогом стакнулся. Снова пауза. Данил, что ну, чего я тебе все подгонять-то должен? Говори уже, давай. — Говорят, что шо? он поначалу Шуралеми твертел, как хотел, а потом вражда промеж них приключилась. Только он, слово заветное супротив них, знал, вот как ты. И чем вражда закончилась? Что он с Шуралеми сделал, перебил или только прогнал? — Эту я тебе не скажу. — Чуток, так тайна? — Ну, какая уж тут тайна? — Мне не сказали, и я не скажу. Вот и все. Вот и вся тайна. — Тогда нужно просто сходить и спросить у него самого. Я поднялся. — А вот прямо сейчас пошли, сходим и спросим. — Эх, тебя! — крякнул Данилс. — Да кто же на ночь что глядя, в пойдет? А ты еще не протрезвел от того и храбрый? Я посмотрел на небо. Не сказать, чтобы ночь уже надвигалась, но часов в семь вечера уже было. Пара часов до темноты у нас есть по-любому. — Данилыч, ты, если боишься, то не ходи. Ты мне только объясни, куда идти, а я уже сам. — Пока начальство не видит, а то ведь завтра могут и не отпустить. — Андрей Иванович, — удивился данилович да куда ж ты на ночь-то глядя? неужто нужда тебе такая? Завтра, завтра с утречка исходишь. А сегодня че уж? Сегодня же вечер совсем. Да Давай-ка поскореньку раздобудь мне водочки, чтоб не с пустыми же руками в гости идти. Да и пойдем, проводишь меня. Эх ты, пропащая голова! В сердцах выкрикнул он. А чего это я? Хочешь пропадать? Пропадай! Он вскочил и куда-то ушел очень быстрым шагом. Вернулся минут через десять, неся в руке бутылку зеленого стекла. Бутылка, само собой, прямоугольной формы, по виду вмещала литра полтора. То, что надо. — же не пойдешь? — с надеждой спросил сержант. — Колдон ведь не равен час. — Что там не час, он не договорил, но бутылку мне все же протянул. — Люди бают сильный колдон. «Уже почта лет сто живет, да не помирает. Неспроста!» Я принял из его рук бутылку, повертел ее, да... «Пакет бы сейчас какой?» «Ты бы ее за пазухой схоронил», — посоветовал Данилыч. неча людей людей-то дразнить». Я нехотя последовал его совету. Стекло бутылки неприятно холодило тело, но ничего, сейчас нагреется... — Ага, а потом пить теплую водку? — Ладно, пойдем, — скомандовал я. — Погодь, я там за себя пока мисс Корпорала оставлю, а то и неровен час проснется, кто из офицеров дохватится. Да — Иди, а я пока тоже кое-чего захвачу, — сказал я и пошел за травматом. Шли мы молча, потом я спросил у Данилыча. — А ты дорогу-то знаешь? Оказалось, что старый сержант очень обстоятельно подошел к выполнению моей просьбы. Он не только в подробностях разузнал, как найти дом колдуна, но и имя его тоже выяснил. Хотя могло быть и по-другому. Ему сначала сказали, как его зовут, а уж потом он и про дорогу спросил. В любом случае, знать имя того, к кому идешь без приглашения, лишним не будет». Дом хромого костяна стоял не просто на отшибе, а метрах, наверное, в двухстах за улицей. Но «Ну, дальше уж ты один, пожалуй, — произнес Данилович. — Ну что ж, один так один, и я пошел. Приближаясь к жилищу местного колдуна, я не почувствовал ничего особенного. — Хорошо это или плохо? — А сейчас и узнаем. — Есть кто дома? — громко выкликнул я, подойдя к калитке. «Иди, куда шел!» — донеслось в ответ. «Так я ж к тебе и шел, дедушка-казел!» Из дома донесся скрипучий смех. «Дедушка, говоришь, ну, уходи, коли не боишься!» Дверь избушки открылась. Не сказать, что уж гостеприимно, но все-таки. Я, распахнув калитку и преодолев пять метров пространства, вошел в дом. Сначала... Я, как и следовало ожидать, попал в сени, а уж из них в саму избу. В полумраке комнаты я увидел стол и сидящего за ним косматого старика. На с чем пожаловал гость, дорогой?» Голос прозвучал совершенно обыденно. Никаких попыток запугать, никаких издевок. «Хорошо». На вот с чем!» — сказал я, доставая из-за пазухи бутылку. Найдется у тебя в хозяйстве подходящая посуда? Подходящая? Ну да, подходящая случаю. А что за случай у тебя такой, что ты ко мне с таким гостинцем пожаловал и каким ветром тебя в наши края занесло? Добрый совет нужен, дедушка. Эван, ты как, хмыкнул старик. А знаешь, сколько годков меня дедушкой-то никто не величал? — Ну, откуда ж? Сам же видишь. Я в ваших краях человек новый, можно сказать, случайный. — Вижу. Как и не видеть. — А ты давай вон там, вон, на полочке, пошуруди. Глядишь, ищешь чего. Была там когда-то посуда. Я поставил бутылку на стол, а сам полез шурудить на полке. И обнаружил там пару металлических хрюмок. как ни странно, совершенно не запыленных. Этот факт меня не то чтобы озадачил, но удивил. Старик разглядывание мною рюмок воспринял по-своему. — Что, гадаешь, как я сейчас из серебра пить буду? — А они что, серебряный? Не поверил я. — Не поверил я по двум причинам. Во-первых, для такой более чем скромной обстановки это слишком дорогие предметы, А во-вторых, да он что, и серебра пить собирается? Он же колдун. — Не гадай, ничего мне от серебра не сделается. — Ты почему? — заинтересовался я. — Не твоего ума это дело. А ты на лучше и прямо разливай. — Я разлил. — Ну, твое здоровье, дед Косян. — Чего? — Будь здоров, говорю. — Да куда уж мне, — сказал дед и выпил, не чокнувшись. — Я тоже выпил. «Слышь, дед, а закусить у тебя нечем?» — поинтересовался я у него. «Отчего же? Вон в печи чугунок с картошкой, а в картошке вон в той, капуста квашеная!» — кивнул он настоящего в углу «А сам чего ж не угощаешь?» — осторожно поинтересовался я. «А мне, мил, человека не с руки!» И он похлопал правой рукой по пустому левому рукаву, прямо в районе плеча. «Ого!» Это кто тебе так? — Обо мне потом. А ты же не за этим сюда. На ночь глядя, пожаловал. — Верно, — согласился я. — Ну, выкладывай, раз пришел. Я собрался с мыслями и произнес. — Я спросить у тебя хотел, как с шуралеями бороться? Дед громко и скрипучо расхохотался. — Эх, хватил! Да куда тебе с ими бороться? В их же силищи... Медведянов пополам разорвут, а он бороться, здурел. Ну, прогнать, победить, убить, в конце концов. Как их одолеть можно? Дед долго, пристально смотрел на меня, потом спросил. А тебе по что? Ты человек пришли. пришел, ушел и вся добота. Что за дело тебе, Шуралеев, гонять? Я призадумался. А правда, зачем? — Хотя нет, знаю. — Есть у меня, дедушка, дело одно в этих краях. Землицу государеву надо померить, сколько ее, к какому уезду отнести. — Вот, а злые эти мешают, под ногами путаются, людишек пугают. — Сказывали мне, будто ты средства против них знаешь, не поведашь? Средства, говоришь, — усверхнулся старик. — Средство у тебя и у самого найдется. Это вон она там. Чего у тебя? Он ткнул сухим узловатым пальцем в то место, где под рубахой висел нательный крестик. Я машинально коснулся рукой этого места. — Покаш, покаш, не боись. Я нехотя достал крест из-под рубахи. Касьян придвинулся рассмотреть его поближе, а я, пока он пялился на крест, заметил что смотрит он только одним правым глазом, левый все время был скрыт густой прядью нечесанных седых волос. — Да, — вымолвил, наконец, старик. сильная штука. Тот, кто стоит за ней, большую силу над шуралеями имеет. Чернобог могуч, но этот посильнее будет. Но, Бодя, убери! С этими словами он откинулся обратно, Прислонившись спиной к стене. Мы помолчали. Ты смотри, не отдавай его никому. Серьезно произнес косям. А кому отдавать? Простой алюминиевый крестик, данный тебе при крещении. Если только цепочку. Она серебряная, только в ней того серебра. Не знаю как, продолжал он. На амулет этот накрепко с тобой связан. Вся его сила только, когда он в твоих руках. А если отдашь кому, в раз ослабеет. смотри дедушка-то, на раз просекает. Ежели ты еще слова, какие заветные знаешь, а ледоклятие, то уж сила разов в сто, а может, и в тысячу поболее станет. Заветные слова, это он про молитвы, наверное. Ну, так не знаю я их. А спросить ни у кого. Налей хату, в горле пересохло, прокашлял старик. Я разлил. Закуску-то будешь доставать, али как? Ай, так пойдет. Махнул рукой я. Потом махнул стопку. Водка и вправду и так пошла. Хочу ей не пойти. Чайни 40 градусов. Можно и без закуски. Дед крякнул. Занюхал рукавом и, блеснув правым глазом, поинтересовался. — Я чего-чего спросить хотел? али все уж? — Да, хотел. Скажи мне, дед Костян, вот чего? — Как солдаты из Острога с шуралями воюют. У них что, тоже амулеты, как у меня? — Амулетов, как у тебя, мил человек, здесь отродясь никто не видал. А у солдат у них амулеты есть, как-нибудь. Только слабенькие они. Только и хватает их, чтоб шуролей сразу не заморочил. А уж тут не зевай. Заряжай фузею да в его. Ну, а промажешь, знать судьба такая. Только и надежи, чтоб другой кто попал. Фузея это ружье, что ли? Оно! Да разве пулей можно убить шуроле? Пулей? Да пулей ты его даже не пощекочешь. Солью, солью надо». — Что обычной солью? — не поверил я. — Прям обычной. — Илицкой каменной солью, только голубой. — Красу не бери. От красной проку мало. Голубую бери. — Голубую, ежели с толченой осиновой золой смешать, так можно его и вовсе прибить. — И ты как? — заинтересовался я. — В прах рассыпется. — Да ну. Вот — в те Правда, так-то один раз чего то и было, лет сорок тому назад. Они, солдатики-то, тогда в шерле разом с дюжину фузей пальнули. Вот он прахом тогда и рассыпался. А больше никогда, ни разочку. Значит, голубые говоришь, а где ее взять? Где взять? А вот кто в Ирецк поедет, того и проси, чтоб привез. Так-то ее не сыщешь, горькая она. «А у тебя нет?» — спросил я, на всякий случай. «Есть. Может, поделишься?» Дед заерзал на лавке. «Ты, молодойша, цену словам не знаешь. Наперед постерегись. Не всякому можно такое говорить. Я вот раз это кто, не подумавши, ляпнул...» Он умолк, а я решил прояснить ситуацию. «А что ляпнул?» «Да вот как ты и сейчас». Ну и поделился со мной, Чернобог. Ничем он с тобой поделился? Старик сердито засопел. Знаешь, почему меня хромым костяном зовут? Наверное, потому что хромаешь, предположил я. Хромаешь. А ты глянь под стол, глянь, глянь, не боись. Я заглянул, левой ноги у старика не было совсем. А вместо нее была пристегнутая древяшка. Видал. Да, теперь понятно. — вяло проговорил я. — Чего тебе понятно? — Понятно ему. — Ну, почему хромым зовут, понятно? — с расстановкой произнес я. А ну-ка теперь сюда глянь. С этими словами дед откинул ту прядь волос, которая закрывала левый глаз. Левого глаза не было, не было и левого уха. — Мною он со мной поделился, почитай всю левую половину себе и забрал. — прокричал дед Костя. Это за что же он с тобой так? — участливо спросил я. — А не то, дело. — Жестко, хотя... Ничего не говоря, я разлил еще по одной. Выпили молча и, как всегда, не чокаясь. — Так что насчет соли? — я решил не рисковать со словами. — Насыплю полфунта. — А целый? — закинул я удочку. — Да на что тебе целый? Зил дед. — Ты в нору к собрал идти собрался, что ли? — А у них что, нора есть? — насторожился я. — А как не быть? Они же укаянные из нее к нам и лезут. — А где она? — В райских горах где-то. А тебя на что? — Так, может, взять, да и законопатить ее, чтобы не лезли. — Один ты умный. Пробовали уже. первый раз чуть совсем все прахом не пошло. А второй раз он замолчал о чем-то задумавшись. — Что второй раз? — напомнил я. — видать, щелки остались. — Какие щелки? Дед опять заерзал на лавке. — Раз лезут, значит, есть. А их не пробовали заткнуть? «Пробовали — Пробовали, — мрачно ответил дед. — И что, не вышло? — Не вышло, — сказал он еще мрачнее. — Ты вот чего, вон там на полке, а наверху, видишь? Я кивнул в ответ. «То я сок берестяной стоит, видишь?» «Я снова кивнул. Возьми и принеси. Да осторожно смотри!» Я встал. Выпитая водка дала себе знать. «Осторожно, говорю!» Я осторожно сел с полки цилиндрическую берестяную емкость для сыпучих продуктов и поставил ее на стол. «А теперь вон в том ларе сет поищи!» Я открыл крышку и порылся в указанном ящике. Небольшой мешочек с тесенками нашелся довольно быстро. — Этот, — показал я находку хозяину. «Давай — Давай, — махнул рукой дед, — а теперь держи его, я тебя соль отсыплю. И он отсыпал примерно треть содержимого берестяной банки. — Может, еще осыпанешь, — поинтересовался я. — Будет с тебя и этого. — И что, ты жалко, что ли? Беззлобно подколол я его. — Вот когда в нору пойдешь, тогда все отдам, — серьезно ответил дед, — а сейчас будя. — Ну, на нет и сюда нет. — А поскольку заряжать-то? — перевел я разговор на более насущные вещи. На — Аперского курат хватит, а плесика ка еще по одной. Да иди, поздно уже, тебя ведь поди хватились. Я разлил, взял свою рюмку, Отсалютовал ею деду, мол, твое здоровье, и мы, не чукаясь, выпили. Я откашлялся, сунул кисет за пазуху и сказал Ну, бывает, дед Косян, спасибо тебе за все, за соль, за науку. Пойду я, даст Бог свидимся. Иди, будешь в наших краях, заходи. Он хмыкнул. Ну, а выход, а выход он там же, где вход. Сам-то найдешь, разберусь усвернулся я и вышел.